Глава восьмая. Десять минут спустя мы уже съехали на грунтовую дорогу. Я остановилась у ворот с пятью засовами. Поверх ворот шла колючая проволока. Гэри выскочил из машины, чтобы их открыть. Затворив их за мной, он кинулся в машину. Не успел он захлопнуть за собой дверцу, как к машине со стороны места пассажира с истерическим лаем из пены и у рта бросилась пара здоровенных доберманов. Гэри ухмыльнулся и я поняла, что он не так-то прост. «Спорим? Вы рады, что взяли меня с собой?» — заметил он. Я включила сцепление и поехала вперед по проселку. Примерно через полмили свет фар выхватил из сгущающихся деревенских сумерек низкое каменное строение. Крыша у него провисла посередине, а оконные рамы казались такими гнилыми, что, на мой взгляд, первое же зимнее вьюга не оставит в них ни одного стекла. Судя по запаху навоза, это и была ферма. Я подкатила к двери как можно ближе и не успела еще выключить двигатель, как в дверном проеме возник старик. В полном соответствии с предупреждением Гэри он угрожающе размахивал двустволкой. В эту же минуту примчались и собаки, и начался такой оглушительный лай, что у меня заболели зубы. «Обожаю деревню». «И что дальше?» — обратилась я к Гэри. Старик зашагал к нам. На нем был грязный свитер, надетый поверх рубашки без воротника, которая когда-то, возможно, была цвета замасленной тряпки, хотя я в этом сомневаюсь. Подойдя к машине, он уставился в окно, зловеще направив на нас оба ствола своего ружья. Тут я даже зауважала пресловутого Т.Р. Харриса. Убедившись, что в машине действительно Гэри, Картрайт немного отступил в сторону и свистнул собакам. Те, как бревна, брякнулись к его ногам. Гэри сказал... «Все в порядке. Можете выходить». Он открыл дверцу и вылез из машины. Я настороженно последовала за ним. Я подошла к старику поближе. На меня пахнуло таким ароматом, что я стала про себя молиться, чтобы мы разобрались со своим делом, не заходя в дом. Картрид обратился ко мне. Гэри говорит, вы ищете Тома Харриса? Имейте в виду, наша с ним сделка была полностью законной. «Я не сомневаюсь, мистер Картрейт. Мне просто нужно поговорить с Томом, но никто не знает, где он. Я надеюсь, что вы мне поможете». Он зажал ружье под мышкой, порылся в глубоком кармане грязных фельдветовых брюк, извлек оттуда какой-то документ и помахал им у меня перед носом. «Это все, что я знаю», — заявил он. Я потянулась за бумагой, но старик проворно отдернул руку. «Смотрите, но ну не трогайте». — сказал он, как пятилетний ребенок. Я задержала дыхание и придвинулась, стараясь разобрать текст. Это был договор между Генри Джорджем Картритом с фермы стаблистол и Томасом Ричардом Харрисом с Болтон-Хайроуд-134 Рамсботом. Дальше я читать не стала. В моей голове звенело больше колоколов, чем в майское утро в Оксфорде. Я вежливо улыбнулась, поблагодарила Гарри Картрейта и вернулась в машину. Гарри с недоуменным видом уселся рядом, и мы двинулись в обратный путь. Томас Ричард Харрис. Том, Дик и Гарри. Если Томас Ричард Харрис — настоящее имя, то я — королева Мария Румынская. К одиннадцати часам в пятницу утром я уже дошла до точки. Шелли, возмущенная тем, что меня загнали в тупик два дела, за которые нам платили, оранжерея и фармацевтическая компания, не собиралась позволять мне срываться с места и продолжать поиски мошенника, надувшего Алексис. Я оказалась запертой в офисе с женщиной, которая принуждала меня заниматься бумажной работой, и у меня не было предлога улизнуть. К десяти часам все мои файлы были приведены в порядок. К одиннадцати записи по делу были не только подготовлены, но и отшлифованы до такой степени, что хоть читай их навстречу писателей. В пять минут двенадцатого я уже взбунтовалась. Схватив папку с документами на Теда Барлоу, я выплыла через внешний офис, наврав Шелли, будто направляясь проверить новый след. Он привел меня прямиком в кафе Корнерхаус, где, прихлебывая капучино, я принялась листать папку и в процессе очередного просмотра записей разговоров со свидетелями меня осенило. Было кое-что, чем я могла заняться в ожидании назначенной на утро понедельника встречи в земельном отделе. ДКЛ «Недвижимость», агентство, упомянутое Дианой Шипли, занимало переднюю часть здания напротив чёрлтон бац ДКЛ выглядело довольно солидно, но на это, как я почти сразу же поняла, были свои причины. Агентство занималось арендой и первоначальной продажей недвижимости, которая пользуется спросом даже при экономическом спаде. Всегда найдутся люди, которые жаждут карабкаться вверх по имущественной лестнице, не говоря уже о беднягах, вынужденных скатываться по ней вниз. Я заподозрила, что ДКЛ также манипулирует значительным числом бывших муниципальных домов, а это требует определенной смелости. Однако риск, похоже, оправдывался по крайней мере, в смысле количества клиентов. Прямо передо мной в офис вошла женщина, а внутри уже маячила парочка серьезно настроенных личностей. Я присоединилась к ним и занялась изучением выставленной на продажу собственности. Женщина, следом за которой вышла я, отобрала пару чертежей и направилась к молодому человеку, сидевшему за поставленным под углом комнате столом. «Вообще-то, по виду, этому клерку еще следовало учиться в школе и готовиться сейчас к сдаче экзаменов». «Я знаю. Считается, что если полицейские становятся все моложе, это должно вызывать тревогу. А вот как насчет агентов по продаже недвижимости?» Низким хорошо поставленным голосом женщина поинтересовалась, можно ли ознакомиться на месте с обоими домами. Я удивилась. На ней был вязан итальянский костюм, стоивший не меньше трехсот фунтов, туфли, по всей видимости, от Белли или Рейвелл, сумочка от Юлы. И я могла бы поспорить, что ее плащ куплен в Акуас Кьютом, дорогом магазине одежды в Лондоне, и тянул не менее чем на четыреста фунтов. Другими словами, она как-то не смотрелась рядом с типовым домом в Элли Рейндж. Впрочем, возможно, она просто хотела вложить куда-нибудь свои деньги. Юноша за столом принялся звонить по телефону, договариваясь насчет осмотра домов, а я продолжала тем временем изучать женщину. Отполированные ногти, безупречно уложенные темно-каштановые волосы, умилый макияж, выгодно подчеркивающий темные глаза. Признаюсь, ее стиль вызвал у меня восхищение. Пусть даже я лично к такому не стремлюсь. Наверное, я таращилась на даму слишком долго. Она почувствовала мой взгляд, резко обернулась и увидела меня. Глаза ее расширились, а брови поползли вверх. В мгновение ока она развернулась и быстро пошла к выходу. Это меня как громом поразило. Женщина была мне совершенно незнакома, но меня определенно узнала. Или, возможно, лучше будет сказать, она определенно знала, кто я. Клерк оторвался от своего блокнота и обнаружил, что клиентка уже почти на улице. «Мэм!» — завопил он. «Мэм, если вы подождете еще минутку...» Она проигнорировала его и продолжала идти, даже не оглянувшись. «Как странно», — заметила я, приближаясь к столу. «Вы всегда производите такое впечатление на женщин?» «Всяко бывает» ответил юноша с легким цинизмом, который производил бы удручающее впечатление в человеке на десять лет старше. «Она хотя бы взяла с собой проекты. Если захочет посмотреть, то всегда может позвонить. Может, она вспомнила о каком-нибудь свидании?» Я согласилась с ним. Мысленно я прокручивала в памяти недавние дела, пытаясь вспомнить, где могла встречаться с этой элегантной брюнеткой. Но через несколько секунд я вынуждена была вернуться к настоящему. Клерк спросил, чем он мне может помочь. Мне бы хотелось побеседовать с вашим начальством, сказала я. Он улыбнулся. А не могли бы вы объяснить, в чем конкретно дело? Возможно, я сам могу помочь. Я извлекла из кошелька визитную карточку, ту, на которой было написано Мортенсон и Бренниган, консультанты по системам безопасности. «Не хочу показаться невежливой, но это конфиденциальный вопрос», — заявила я. На лице молодого человека отразилось легкое смятение, заставившее меня подумать, что в ДКЛ недвижимость не все чисто. Он отодвинул стул и, со словами «прошу минутку подождать», исчез в двери в дальнем углу комнаты. Менее чем через минуту он вернулся, причем вид у него был обеспокоенный. «Будьте добры, проходите». «Миссис Либерман вас сейчас примет». Я подбодрила юношу улыбкой и отворила дверь. Я вошла в кабинет, и из-за Г-образного стола с компьютером мне навстречу поднялась женщина лет около пятидесяти. На одной половине стола оставил макинтош с выведенным на экран макетом частей дома. Миссис Либерман протянула мне ухоженную руку, сверкающую золотом, сапфирами и бриллиантами стоимостью в несколько тысяч фунтов. «Миссис бренниган я Рэйчел Либерман. Пожалуйста, садитесь. Чем могу вам помочь?» Я тут же поняла, кто учил юного клерка из наружного офиса хорошим манерам. Устраиваясь в удобном кресле, я подвергла миссис Либерман быстрому осмотру. Льняной костюм поверх блузки матового шелка. Каштановые волосы местами с сединой собраны в пучок. Заостренные черты лица чуть оплывающая линия подбородка. Карие глаза глядели проницательно, что еще больше подчеркивали легкие морщинки, появившиеся, пока она, в свою очередь, изучала меня. Это связано с делом одного моего клиента. Простите, что я явилась без предупреждения, просто случайно оказалась поблизости, вот и решила заглянуть, вдруг будете на месте. Начала я. Миссис Либерман явно не верила ни одному моему слову. Уголки ее губ иронически подрагивали. «Возможно, вы сумеете кое-что прояснить для меня. Насколько мне известно, ваш главный офис находится в Уоррингтоне. Скажите, агентство ДКЛ принадлежит вам, или вы только руководите этим филиалом?» «Компания принадлежит мне, мисс Бренниган. Она говорила с едва уловимым северным акцентом. «Я владею ей с тех пор, как три года назад умер мой муж, Даниэл Кон-Либерман. Отсюда и название. Имеет ли это какое-то отношение к вашему клиенту? Никакого, миссис Либерман, за исключением того, что менеджер не имел бы права выдать нужную мне информацию. Кстати, простой служащий также вряд ли сумел бы оценить ее важность. Я специально использовал этот прием, надеясь, что она реагирует на лесть. Если нет, то мне не останется ничего иного, как прибегнуть к угрозам, а я ненавижу заниматься этим при свете дня. «В дневные часы тратишь гораздо больше энергии». «О какой именно информации вы говорите?» Поинтересовалась миссис Либерман, подавшись вперед и поигрывая золотой ручкой. «Если позволите, я буду с вами откровенна. Моя компания занимается расследованием должностных преступлений, и мне поручено дело о серьезной афере. Мы хотим раскрыть мошенничество на крупную шестизначную сумму, возможно, больше миллиона». Я подозреваю, что мошенники могли брать недвижимость в кратковременную аренду для осуществления своего плана. Миссис Либерман слушала, склонив голову на бок, пока она ничем не выдала своей реакции. Я продолжила. «Одна из таких недвижимостей была арендована через ваше агентство. Я пытаюсь найти общий фактор. Понимаете, мне начинает казаться, что аренда домов является ключом к организации мошенничества». Я надеялась, что если дам вам адреса других домов, которые находятся под подозрением, то вы сможете проверить, зарегистрированы ли они у вас. Я сделала паузу. Мне необходим был отклик. Никогда не быть мне политиком. Миссис Леберман выпрямилась и прикусила нижнюю губу. Это все, что вы хотите знать? Зарегистрированы ли адреса у меня? Боюсь, что не все. Это всего лишь первый шаг. Когда это будет установлено, мне бы хотелось узнать имена владельцев. Она покачала головой. «Невозможно. Уверена, вы поймете. Это строго конфиденциальная информация. В этом районе всего несколько агентов, занимающихся сдачей недвижимости в аренду, и наше самое крупное. Я являюсь агентом почти трех сотен домов, подлежащих найму, в основном краткосрочному. Вы понимаете, как важно, чтобы клиенты знали, что мне можно доверять?» Я просто не могу назвать вам их имена. Полагаю, вы вряд ли действительно надеялись их получить. Уверен, что вы тоже не занимаетесь разглашением подобных сведений о ваших клиентах. Сдаюсь. Но ведь вы сможете мне сказать, зарегистрированы ли у вас конкретные недвижимости. И тогда, посмотрев на ваш экран, вы, возможно, обнаружите, что вырисовывается некая общая схема. О какой схеме вы говорите, мисс Брэнниган? Я вздохнула. «Этого я как раз не знаю, миссис Либерман. Пока я только исхожу из того, что большинство домов, фигурирующих в этой афере, были арендованы. В одном случае, насчет которого я уверена, мне известно, что фамилия пары, снявшей дом, совпадала с фамилией пары, которой он принадлежал». Рэйчел Либерман откинулась на спинку кресла и оглядела меня снова. Я чувствовала себя чем-то вроде недавно открытого растения странного, экзотического и, возможно, ядовитого. Прошло, как мне показалось, довольно много времени, прежде чем миссис Либерман, словно бы удовлетворенная осмотром, кивнула. «Вот что я сделаю, мисс бренниган Если вы дадите мне интересующие вас адреса, я проверю свои списки и увижу, что при этом выявится. Откровенно говоря, по-моему, это будет пустой тратой времени. Но на вечер у меня все равно нет дел. Я вам перезвоню и сообщу результаты». Утром в понедельник подойдет? Или предпочитаете, чтобы я позвонила вам домой в выходные?» Я ухмыльнулась. Миссис Либерман мне определенно нравилась. Я провела весь день с Тедом Барлоу, за скучной проверкой всех его записей, расспросами о недавно уволенных менеджерах и основательным изучением процесса создания оранжереи. Сев за руль Новы, я взглянула на часы на панели управления. Чуть больше семи. Я прикинула, что быстрее доберусь домой по шоссе, чем по более прямой дороге через город. Пару минут спустя я уже неслась со скоростью 80 миль в час в среднем ряду, а из всех четырех динамиков гремели шоп бойс В небе замерцала гигантская арка Бартон-Бридж, переносящая шоссе через темную ленту Манчестерского канала. У моста я перестроилась в крайний ряд, собираясь на той стороне свернуть на другое шоссе. Я громко напевала «Там, где у улиц нет названий», когда автоматически отметила белый форт-транзит, выехавший сзади меня в средний ряд. Я себе ехала, а фургон тем временем пошел вровень со мной, а потом слегка вырвался вперед. И вдруг его капот стал разворачиваться ко мне. Все происходило, как в замедленной съемке. Из окна машины мне был виден лишь белый бок фургона, быстро надвигающийся на меня. Я рассмотрела нижнюю часть какого-то логотипа или надписи, но не могла разобрать букв. Потом послышались жуткие вопли, и я не сразу поняла, что кричу я. Начался настоящий кошмар. Фруон врезался в мою машину, смял дверцу и прижал ее к моему правому боку. Машина заскользила к барьеру. Я слышала скрижет металла, чувствовала, как нагрелась машина от трения, и видела, как прогибается барьер, и бормотала сквозь рыдание. «Не смей ломаться, гад, не смей!» Капот моей машины оказался зажатым между барьерными столбиками. Я повисла под чудовищным углом. Внизу на черной воде канала мерцали огоньки. Магнитофон заглох, двигатель тоже. Да мне доносился лишь скрежет покалеченного барьера. Я пыталась открыть дверцу, но моя правая рука была прижата искорюженным металлом. И загнувшись, я попробовала дотянуться до дверцы левой рукой, но напрасно. Я оказалась в ловушке. Я висела в пустоте в ста футах над бездонной пропастью канала. Агафорд-транзит давно исчез.